Свадебное путешествие Первую неделю мы жили, упиваясь возможностью самостоятельно устраивать свою жизнь. Утром я уходил на работу в другую половину дома, ходил по вызовам надом к сельчанам, что с восторгом воспринималось больными, инспектировал санитарное состояние единственного в поселке магазина и пекарни. Через несколько дней к нам приехала в гости Ася Липская, московский геолог, близкая к диссидентским кругам. Я часто встречал ее раньше на пятницах у Пети Старчика. Она привезла нам кое-какие вещи из Москвы, рассказывала последние новости, поведала грустную историю о малоизвестных обстоятельствах смерти в Париже Александра Галича. По официальной версии французской полиции, он умер от удара электрическим током, когда попытался то ли включить телевизор, то ли самостоятельно починить его. Такое действительно было возможно. В телевизорах есть места с очень высоким напряжением при значительной силе тока. Прикосновение к такому месту при включенном телевизоре может кончиться смертью. Работая на скорой помощи, я сам дважды сталкивался с такими случаями, оба раза летальными. Про смерть Галича мы знали из сообщений западного радио, но Ася рассказала то, чего по радио не передавали. Она была знакома с матерью Александра Аркадьича и так говорила, что в течение последних нескольких недель перед гибелью сына она получала анонимные предупреждения, что ему будет плохо, если он не прекратит антисоветскую деятельность. Галич тогда работал на радио «Свобода» и, как рассказывают, обрел второе дыхание, бросил пить, был на подъеме. Мы с Алкой не сомневались, что его убили». Ася переночевала у нас и на следующий день уехала в свою экспедицию, куда-то еще дальше на восток. К исходу второй недели жизни в Бармаконе мы поняли, что пора обзавестись самым необходимым. К тому же в пятницу по поселковой рации мне передали уже запоздалую просьбу прийти в Чунское РОВД. Мы решили совместить полезное с неприятным. В выходные дни походить по магазинам, а в понедельник пойти в Ментовскую. В субботу мы добрались до Чуны, обошли все магазины, купив всякую всячину, от веника до почтового ящика на калитку. Ночевали у Володи Сидорова, местного жителя, корейца, прежде дружбу с толи Марченко и Ларисой Багарас, которые одно время даже жили у него». В воскресенье утром мы проснулись от трева милицейского газика, который как безумный носился по улице то в одну, то в другую сторону. Володя рассказал, что накануне к нему приезжала милиция, вынюхивая, не остановились ли мы здесь и где мы вообще находимся. Это было довольно странно, и мы решили пойти в райотдел сейчас и все разузнать, не откладывая до понедельника». Набив купленным добром просторный Абалаковский рюкзак, мы с Алкой, весело поскрипывая снегом, очень довольны жизнью и весенним солнцем, топали по улице в сторону РОВД, когда около нас, лихо развернувшись, затормозил тот самый милицейский газик. Если бы на улице был асфальт, а не плотный сибирский снег, он бы наверняка завизжал тормозами, как в залихватском голливудском боевике». удостоверившись, что мы — это мы, от чего то радостные милиционеры предложили нам поехать с ними в РОВД, потому что нас давно там ждут. Начальник РОВД майор Михайлов сидел за столом в своем кабинете. Вокруг толпились его разнокалиберные подчиненные. «Как вы попали в чуну?» — прищурившись, спросил он, глядя на меня грозно и в то же время проницательно. — Странный вопрос, гражданин начальник, — отвечал я. — Под конвоем? Знаете, здесь ездят такие поезда, в них заключенных перевозят. Так вот я на таком поезде и приехал. — Но почему именно в чуну? У меня дух захватил от идиотизма этого вопроса, и масса вариантов самых замечательных ответов завертелась в голове. От восторженного «я много слышал о вашем прекрасном поселке» до «однозначного «я так решил». Однако, пока я выбирал, пауза слишком затянулась, и я ответил просто «спросите у конвоя». «Спросить у конвоя начальник уже не мог. Мне объявили, что место ссылки меняется. Сюда меня прислали по ошибке и теперь отправляют в Якутию. Никаких сборов. Поедете прямо отсюда. Конвой сейчас подойдет», — резюмировал начальник. «Но у нас в Бармаконе остались все вещи, документы», — возражал я. «В конце концов, у меня с собой даже зубной щетки нет». Начальник посмотрел на меня непонимающим взглядом и, не найдя ответа на этот, надо признать, хилый аргумент, просто мотнул головой, будто отмахивался от назойливой осенней мухи, потом, чуть подумав, добавил «Жена может вернуться за вещами и потом привести их вам». Тут настала очередь Алки. Она вцепилась в меня и заявила, что поедет вместе со мной и ни о чем другом речи быть не может в этот момент... Чумские менты, вероятно, поняли, что легче в один день арестовать в СССР всех диссидентов, чем оторвать от меня алку. В сущности, им было все равно. «Да пусть едет, если конвой не против, но только за свой счет», — согласился начальник. «Милицейский конвой, которому было поручено этапировать меня до Якутска, был не против». Молодым ребятам, офицеру и сержанту, это поручение вообще казалось каким-то странным. С какой стати они должны были покупать билеты и вести преступников в пассажирском поезде, если ему положено ездить в Столыпине под военным конвоем? К тому же в деле нет постановления о взятии под стражу. Я подогревал их недовольство, поясняя, что вполне мог бы и сам добраться до нового места ссылки. Мы ехали на север в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Тайшет-Братск». Поняв, что я не собираюсь бежать, с меня сняли наручники, и мы сидели с Алкой рядом. Конвоиры интересовались нашим делом, и мы охотно рассказали о себе, о том, что фактически это наше свадебное путешествие. По этому поводу мы даже все вместе распили бутылку шампанского, которые собирались употребить салкой по какому-то поводу у нас дома в Бармаконе. Конвоиры сочувствовали нам и желали счастливой семейной жизни». Между тем офицер конвоя рассказал нам забавную историю. В субботу, когда мы не явились в РОВД в назначенное время и уже уехали из Бармакона, я был объявлен в розыск. Мои фотографии и описания были разосланы по всем областным подразделениям милиции, вокзалам и аэропортам. Видимо, милицейское начальство не на шутку всполошилось, потеряв меня из виду после того, как им пришло указание из Москвы немедленно перевести меня в Якутию. В аэропорту Братска ждать самолета на Якутск пришлось довольно долго. Все это время я таскался совсем уж нелепым при нынешних обстоятельствах рюкзаком, набитым хозяйственными вещами. Мы перекусывались все вместе в каком-то привокзальном кафе. А Алка бегала звонить в Москву, благо в аэропорту была почта и международная связь. В самолете мы сидели вместе. В Якутск прилетели поздно ночью. Уставшие мы уже мечтали о том, как доберемся до гостиницы и растянемся на кровати. Я все пытался выведать у конвоиров, намерены ли они ночевать в одной комнате с нами, или мы все-таки переночуем в разных номерах. Они не знали, что отвечать. Не потому, что не хотели, а действительно не знали. У по самолета нас встречали свои и чужие свои. Красавица Ася Габушева, жена Паши Башкирова, диссидента и недавнего политзаключенного, и друг их семьи Вадим Шамшурин. «Пока мы летели из Братска в Якутск, им позвонили из Москвы с просьбой встретить нас. Да они и сами уже слышали о моем новом аресте из передачей новостей по би Алкин, звонок из Братского аэропорта, не прошел даром. Ася Габушева заявила, что мы едем к ней». Однако вмешались чужие, работники МВД Якутии, которые тоже встречали нас утра по самолета. У них были и другие планы. Нас запихнули в Воронок и повезли в МВД. Ася только успела крикнуть свой адрес, по которому нам надо будет прийти, когда все формальности утрясутся. Однако поездка в Воронке не предвещала ничего хорошего. Довольно долго мы сидели в здании МВД в коридоре перед каким-то кабинетом, где решалась наша дальнейшая судьба. Видимо, никто не хотел принимать решения. Какие-то люди с большими звездами на погонах носились из кабинета в кабинет, поглядывая на нас неодобрительно. Наши чунские конвоиры попрощались с нами, пожелали счастливого пути и сказали, что хотят вернуться домой тем же самолетом. Наконец, часа в два ночи, из кабинета вышел некто и объявил, что меня повезут в тюрьму, а оттуда самолетом на место ссылки. На меня надели наручники, а алку выставили из МВД на улицу в легком пальтишке, глубокой ночью в сорокоградусный мороз, в абсолютно незнакомом городе. «Почему?» Она тогда не замерзла насмерть. Можно объяснить только случайным стечением обстоятельств. Позже она так описала свои приключения. Я стояла на пустой улице и пока еще не чувствовала лютого холода, а только ужасное горе от того, что нас разлучили. Медленно побрела сама не знаю куда, съежившись от страха и нереальности происходящего. Меня обступила колючая тьма. Я оказалась в городе призраки, где не было ни людей, ни машин, ни огней. Особенностью этого города была теплотрасса, проложенная не под землей, как везде, а над ней. Всюду тянулись укутанные в изоляционные материалы унылые трубы, а над дорогами они выкладывались в виде ворот. Сыпался легкий, но очень колючий снежок Вернее, он даже не сыпался, а как бы стоял в воздухе Миллиарды маленьких острых иголочек В Якутске тогда уже запирали на ночь все подъезды от бомжей Которых там было превеликое множество Ни единой души на улице не было Все, все, все было закрыто Я была одна в целом мире, и этот мир был настроен очень враждебно Очень скоро я начала замерзать. Было так холодно в эту ночь, что и бомжи, и собаки попрятались. Может, это и хорошо, что было холодно, и они попрятались. Я не стала их легкой добычей. Глядя на мрачные коробки домов и в пустое небо, я вдруг поняла, что на свете есть только я и Бог. Это было как озарение. Я никогда раньше не задумывалась о Боге. Я перестала бояться, одним концом шарф обмотала лицо, другим правую руку, я правша, ее и мне было жалко. Хотя отмораживать левую тоже, конечно, не хотелось, но кожаные перчатки были совсем тонкие. Искать гостиницу не имело смысла, денег для этого было явно маловато. Монеток для телефона автомата у меня не было, взять их было негде, так что позвонить тем людям я не могла, хотя отлично помнила номер телефона, впрочем, не помню, чтобы мне попались автоматы на моем пути. Я побежал искать названную мне улицу, а чтобы Бог не оставлял меня ни на минуту, я все время разговаривала. С ним. Я знала единственную молитву «Отче наш», которой в детстве меня научила мама, и читала ее бесчетное число раз, сначала шепотом, потом поняв, что кроме него меня все равно никто не слышит, криком. Я бежала по темным и пустым улицам и кричала «Отче наш». Я очень замерзла, и время, казалось, тоже замерзло, и остановилось. Я пробегала так пять часов. Совсем этого не понимая, и хотя я и не спала уже почти сутки, у меня совсем не было соблазна привалиться к какому-нибудь забору и уснуть. Откуда-то я знала, что все обойдется. Потом, поближе познакомившись с этим довольно большим городом, я выяснила, что моя отправная точка была в центре, а нужный мне адрес не так уж далеко. На автобусе я доехала бы за полчаса Ближе к утру, когда появились первые прохожие Поиски мои пошли быстрее В семь часов утра я, не чуя ни рук, ни ног Поскреблась в двери маленького двухэтажного особнячка В котором жили встретившие нас в аэропорту люди И, наконец, расплакалась Меня напоили горячим чаем, водкой с медом Растерли спиртом, накормили, уложили в постель и укутали одеялами. Забегая вперед, скажу, что я даже насморком не заболела. Только кожа на лице потрескалась от мороза, но это потом быстро прошло. У меня, в отличие от алки, все сложилось гораздо проще и прозаичнее. Я доехал в комфортабельном воронке до теплой тюрьмы, которая ждала меня с распростертыми объятиями. Было часа три ночи. По случаю столь неординарного поступления в тюрьму подняли ДПНС, дежурного помощника начальника следственного изолятора. Он пришел заспанный хмурый, не понимая, зачем его позвали. Чтобы окончательно его разбудить, я поведал ему, что меня привезли сюда незаконно, и пусть убедится в этом сам, в моем деле нет постановления о взятии под стражу. ДПНС окончательно проснулся и полез в дело. Санкций на арест действительно не было. Он пробормотал что-то и пошел куда-то звонить, но вернулся очень скоро. «Ничего не переживайте, мы примем вас и без постановления об аресте», — сообщил он мне. Меня подняли на второй этаж и посадили в пустующую камеру. Я тут же свалился на шконку и заснул. Утром я решил не брать еду, а вместо этого попросил бумагу и ручку и на утренней поверке подал дежурному офицеру заявление в прокуратуру о голодовке». «Мой фактический арест был действительно вопиющим беззаконием даже по беспредельным советским временам. Все-таки для помещения в тюрьму всегда была необходима санкция на арест. Понятно, что за всем этим стояла Москва. Я слышал, что после четвертого дня голодовки заключенных не берут на этап. Нужны им лишние хлопоты с искусственным кормлением политзаключенного, на которого даже нет постановления об аресте». Я рассчитывал своей голодовкой стравить тюремное начальство и прокуратуру с КГБ и таким образом сократить срок своего пребывания в СИЗО. Сидеть в тюрьме, будучи приговоренным к ссылке, мне казалось очень глупым, и хотя день тюрьмы считался за три дня ссылки, покупать сокращение своего срока таким способом мне уже совершенно не хотелось. Азарт перезыльных тюрем с постоянным радостным пересчетом один за три куда-то улеточился». «Через несколько часов меня повели к начальству разбираться с объявленной голодовкой. Заместитель начальника СИЗО по оперативной работе по тюремному КУМ капитан Альберт Стрелков был спокойным человеком лет сорока пяти с проседью в волосах, с наигранно неподвижным холодным взглядом бесцветных глаз, какие в американских фильмах бывает обычно у патологических убийц». Едва начался разговор о причинах голодовки, как в кабинет Стрелкова кряхтя ввалился начальник тюрьмы майор Ионошонок. В ширину он был немыслимых размеров, с обвисшими щеками, огромным животом, несколькими подбородками и многочисленными складками на шее. Послушав мои претензии, не больше минуты, Ионошонок вдруг затрясся. И начал кричать, что он меня сгноит, что таких мерзавцев, как я, белый свет еще не видовал, и что он лично заменит мне ссылку вечным сидением в самой худшей камере его тюрьмы. Я смотрел на него сначала с удивлением, а потом начал считать складки на его шее, но постоянно сбивался, потому что начальник тюрьмы не стоял на месте и все время трясся. У меня даже мелькнула мысль, не попросить ли его успокоиться и замереть. И я улыбнулся этой мысли, а майор решил, что я смеюсь над ним. И совершенно рассверепил. Капитан Стрелков смотрел на него с легкой улыбкой, как бы давая понять мне, что мы и так вот можем. Наконец, его ношонок откричался и ушел. На прощание велев Стрелкову мое заявление в прокуратуру не отсылать. а меня посадить в карцер на десять суток. Видимо, истерики майора были здесь не вновь, потому что в карцер сажать меня никто не стал, а отвели обратно в камеру. На следующий день я потребовал отоварки. Как всякому арестанту мне была положена возможность купить в тюремном магазине продуктов на десять рублей в месяц. «Меня повели в ларек на первом этаже, пока я заполнял ведомость с названием продуктов, которые хотел приобрести. В коридоре случайно нарисовался капитан Стрелков. «Решили прикупить продуктов?» — спросил он меня благожелательно. «И правильно!» Продолжал он, не дожидаясь ответа. «Питание у нас здесь хорошее, но все-таки тюремное, а в ларечке продукты настоящие. Правильно решили. Голодовкой все равно ничего не добьетесь». Я кивнул ему и стал дожидаться, когда мне выдадут то, что я заказал. Стрелков стоял рядом и смотрел. Возникло неловкое молчание. Кум, разумеется, не мог уйти, не уличив меня в покупке продуктов. Он предвкушал, что напишет рапорт о прекращении голодовки. Наконец мне просунули в окошечко мой заказ. На два рубля пять пачек сигарет, столичные с фильтром, а на остальные шесть рублей около сорока пачек дешевых сигарет «Прима». Я наблюдал за Стрелковым. Надо сказать, он ничем не выдал своего разочарования. Более того, изобразил на лице удовлетворение и, радостно вздохнув, сказал, «Но голодовка все равно прекращена». «Почему? Потому что вы купили продукты в продуктовом магазине». «Какие же это продукты? Сигареты не едят, ноль калорий». — Вы ошибаетесь, — возразил Стрелков. — Посмотрите, на пачке сигарет внизу написано «Министерство пищевой промышленности», значит, это продукты. На этот аргумент я не нашелся, что ответить. Вернувшись в камеру, посмотрел, и правда, на пачке внизу мелким шрифтом напечатано «Министерство пищевой промышленности». «Надо же!» — подивился я. «При таком обилии в нашей стране разнообразнейших министерств партии и правительства до сих пор не озаботились созданием Министерства табачной промышленности. Однако решил я все это «игры», «Для малолеток. У них, говорят, даже приму курить западло, потому что пачка красного цвета. Меня этим не собьешь. При голодовке есть нельзя, а курить можно любой авторитетный зэк, это подтвердит». Рассчитывая пробыть в тюрьме не больше двух недель, я оставил себе пять пачек столичных и десять пачек привы, а все остальные вечером, когда на смену заступил беззлобный вертухай, передал в соседние камеры, где у ребят, как они мне подкричали, «без курева уже пухнут уши». Я не пробовал в якутской тюрьме двух недель. На четвертый день голодовки, когда чувство острого голода уже стало постепенно отступать, меня выдернули на этап. Внизу мне выдали по описи мои вещи. Почтовый ящик, резиновый коврик, совок, веник, щетки, хлебницу, кастрюли, посуду, что-то еще. Все, кто видел, как я упаковываю это в рюкзак, Смотрели на меня с изумлением. Наверное, за всю историю этой тюрьмы здесь такого не было. Говорят, старые зэки, любители пооригинальничать, иногда возят с собой по этапам любимую подушку, что считается чудачеством и экзотикой. Но чтобы свой собственный почтовый ящик, веник и кастрюли... На сей раз конвой был военным, и наручники с меня не снимали. В аэропорту Якутска всякие сомнения рассеялись. Меня везли в Усть-Неру, административный центр Амиконского района, одного из двух самых холодных населенных мест нашей планеты. По местным меркам поселок был недалеко от Якутска, всего в полутора тысячах километров». Короткая посадка в Хандыге, затем стремительный и устрашающий подлёт к хребту Черского, горы ровной стеной возникают на спокойной равнине, и конца края им уже не видно». И через полчаса, наконец, пролетаем по узкому коридору, едва не задевая крыльями скалы справа и слева. Самолет ныряет в какой-то туманный колодец и выныривает через несколько минут на белый свет, приземляясь на посадочную полосу в долине чудесной и загадочной реки Индигирка. Крайний север. Двести километров до полярного круга. Полюс холода. Северного полушария. Романтика, черт возьми. В местном РОВД мне дали новую справку вместо старой, обязали отмечаться в милиции раз в месяц, выдали сорок рублей подъемных и отпустили в свояси сообщив, что я могу ночевать в рабочем общежитии горнообогатительного обогатительного комбината золота, пока окончательно не устроюсь туда на работу. Я вышел на улицу. Было морозно. Март в Якутии совсем не то же самое, что в Чуне. Было ниже сорока градусов. Но я думал не о холоде. Ко мне вдруг вернулся зверский аппетит. То ли его пробудил свежий воздух, то ли сознание того, что голодовка окончилась. Я зашел в кулинарию, взял два бутерброда со шпротами и чашку какао. И сел за стол. В жизни не ел ничего вкуснее. Я сидел за столиком, радуясь теплу и смакуя ощущение жизни. Народу было немного. С каждым входившим и выходившим в кулинарию врывались с улицы клубы пара. За окном виднелись покрытые снегом сопки. Из печных труб одноэтажных домов валил густой дым. По улицам ездили машины с дымящимися в кузовах печками, шли укутанные в самые немыслимые одежды пешеходы. Жизнь возвращалась. Что с того, что это полюс холода, думал я? В Антарктиде еще холоднее, но живут же люди и там. Правда, только на научных станциях, но и здесь живут, и мы проживем. На зло врагам. Чем сильнее... На нас давят, чем круче нас морозят, Тем тверже мы становимся. Так что здравствуй, край вечной мерзлоты!